«У вас гребенка-то есть? Дайте-ка я причешусь». Она вынула пудреницу и несколько раз коснулась пуховкой щек. «Больше всего боюсь загореть. Слушайте, подарите мне вот такую белую шляпу с полями. В них, кажется, здесь пастухи ходят. У вас, наверное, есть и такие?» «Сейчас, сейчас», — сказал он и кинулся куда-то в угол. «Да стойте, куда вы?» — засмеялась она. «Подойдите сюда».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 Потом стал целовать глаза и опять губы. Тут она ладонью слегка уперлась в его лоб. «Ну-ну-ну», — -ну", сказала она, — «не торопитесь. Сядьте, поговорим». Он все не отпускал ее. «Но ведь вы даже не знаете, одна я тут или нет». «Одна», — ответил он уверенно. «И думаю только о вас». Она легонько освободилась от его рук.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 сказала она после недолго умолчания. Он удивленно посмотрел на нее. «То есть, ну, парень-то он ничего. С этим самым она покрутила пальцем у головы. «Ну, с бзиком, с фантазией, но милый. Плевать он хотел на твои пески. И сидит он там только потому, что ему некуда деться. Но и пить он там тоже может сколько угодно. И девушка у него под боком. Ну, что же еще надо? Живет мужчина». «Ты даже девушку заметил?» — усмехнулся он. «Да не очень большая премудрость, дорогой, заметить девушку. Но если бы ты только присутствовал при нашем с ним знакомстве и поездке в Гожий...» «А что?» — спросил он с любопытством. «Да то, пришел, увидел, победил. И сразу же понял, что победил. После того, как он на моих глазах сиганул во всем в этом... Ну, как называется это ваше недоразумение? А Матинка, что ли...»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 «Если вдруг с тобой случится что-нибудь, для меня это будет страшным ударом». «Разве не понятно?» «Да», — сказал он, вдумывая свои слова, «понятно». И еще раз повторил, «да, понятно». «Стой-ка я, закрою окно». Он ушел в темноту, постоял, повозился, позвенел чем-то, потом подошел к ней, но не лег, а сел рядом.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 «Значит, Клара тебе наговорила!» — кивнул он головой. Но все равно это очень странно. Он вдруг положил ей руку на плечо. «Но раз ты уж начала этот разговор, расскажи все толком, что она тебе наговорила. Только толком, толком. А то, ты ведь хочешь, чтобы я что-то понял, так? Ну вот и объясни мне, что и как». Она помолчала, подумала.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 В мире сейчас ходит великий страх, всем всего боятся. С ним важно только одно — высидеть и переждать. Вот как ты заговорила, — сказал он удивленно, а я-то думал. Ах, ты думал? Ой, противно. Ничего ты обо мне не думала не думаешь, не знаешь ты меня и все. А ведешь ты себя как хулиганистый ученик.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 «Опасно то, что у тебя уже появились подражатели, они пойдут дальше тебя, хоть на пальчик, да дальше. А потом и вообще, вот почему в наше время и слово считается делом, а разговор – деятельностью. Есть времена, когда слово – преступление. Мы живем сейчас именно в такое время, с этим надо мириться. «Сейчас ты заговоришь со мной о войне, не надо», – сказал он. «Директор с этим уже надоел. Не бойся, не заговорю. А просто спрошу, ты хорошо понимаешь, что ты делаешь? Тебе что, очень дорог этот Корнилов? Все эти его пьяные выходки, тебе они очень дороги?» «Вот баба», — подумал Зыбин, — «обязательно надо будет предупредить Корнилова». И сказал, «Ну при чем же тут твой Корнилов? Что ты нас сравниваешь?» Корнилову наступили на хвост, вот он и орет дурным голосом.